Глава 15. Визитёры. Тётушка подошла к Милу, потрепала его шевелюру и, наклонившись, осторожно поцеловала в щёку. "Жду тебя в гости, мальчик мой", почти пропела она. "У нас столько игрушек и сладостей, не счесть". "Спасибо за приглашение", вежливо ответил Миларих и улыбнулся. "Как поживает дядя?" "Всё хорошо, малыш". Госпожа Неренки ещё раз потрепала его шевелюру и обратила своё внимание на сестру Паренька. Проводите меня в библиотеку, летиция, то ли попросила, то ли приказала гостье. Лети ответила не сразу. Вопрос брата напомнил ей о тайном свидании дяди с королевой, и от чего-то стало жаль тётушку. Зачем дядя поступает с ней так? На первый взгляд, госпожа Нерин к ничем не хуже супруги короля. Высокая и стройная, холёная женщина с правильными чертами лица и рыжими русыми, собранными в строгую причёску волосами. И грациозна, и красиво, и знает себе цену. Бывает же, Летти мысленно усмехнулась и развела руками. "К сожалению, но в библиотеку не попасть. Там заклинило замок, и мы никак не можем открыть его. Даже магические умения господина Таралиха оказались бессильны. Осталось разве что грубо вышибить дверь, но пока не хочется портить её. Может, вы найдёте нужное в кабинете?" "Не думаю", возразила гостья. "Примерно представляю, где брат хранил эти книги. Позвольте мне попытаться". Не дожидаясь ответа, махнула сопровождающему магам и зашагала к кабинету потихивша. Летти покачала головой. Видимо, неринги не только считали, что тоже имеют право на наследство отчима, но и не собирались церемониться с владельцами дома. Не стала возражать, остановилась в конце коридора и решила понаблюдать за происходящим. В конце концов, Найдине и Тамас может и просто не отдать. Должна смочь. Тётушка, конечно, ведёт себя смело, но право Милы на имущество отчима отнять никто не в состоянии. Маги недолго поколдовали над замком, и дверь, чихнув задвижкой, распахнулась. Пахло во книжной пылью. Тётушка направилась с племяком к одному из шкафов. В библиотеке царила полутьма. Ранний вечер оказался скуп на звёзды, и маги зажгли дополнительные огни. Госпожа Неринг распахнула деревянные дверцы и уставилась на содержимое полок. Летти оставила Милу в коридоре и подошла ближе. Устроилась так, чтобы видеть лицо тётушки, её внимательные глаза, сжатые губы и морщинку между бровями. Не хотела пропускать предмет родственного вожделения. Настырный интерес гостьи сменился недоумением, и она поплыла к соседнему шкафу, тоже распахнула дверцы и посмотрела внутрь. Заскользила по корешкам со сосредоточенным взглядом, похоже, превосходно знала, что ищет, но не находила. Несколько мгновений спустя госпожа Неринг снова направилась к очередному шкафу, Лети почувствовала, что ухмыляется, затянувшиеся поиски начали забавлять. Подошёл Мил и, как нашкодивший, ожидающий защиты котёнок, прижался к её боку. Лети погладила брата по голове. Если уж её раздражает эта женщина, то мальчишке она тем более не нравится. Если хочешь, иди поужинай. У Рози, кажется, всё готово, шикнула она брату, и Милки вну фумчался в столовую. Летти осталась наблюдать, как тётушка путешествует от одного шкафа к другому. Мысленно отдала ей должное, держалась-то отменно. Если поначалу на лице мелькало недоумение, то потом оно исчезло, и ему на смену пришла застывшая, вежливо-равнодушная маска. Может быть, я могу вам чем-то помочь? Осторожно поинтересовалась лейте, когда тётушка изучила все шкафы. На миг тишина показалась угнетающей, и хозяйка дома поддалась соблазну нарушить её вопросом. "Проводите меня в кабинет", холодно потребовала гостья. "Похоже, брат переложил куда-то книги. Что именно вы ищете? Может, я подскажу? Мы с отчемом не только жили в одном доме, но и общались. Вряд ли он стал бы посвящать вас в такие дела", отрезала госпожа Ниренг, и лейте мысленно приказала себе замолчать. В кабинете уж точно не осталось ничего важного, и если тётушке хочется развлечься поисками там, нет смысла ей мешать. На небе уже вовсю сияли звёзды, когда госпожа Неринг сдалась. После кабинета она ещё раз безрезультатно осмотрела библиотеку, и Летти стала на миг жаль эту женщину. Кем бы она ни была, каким бы состоянием и титулом ни владела, удача сегодня была не на её стороне. «Отужина идти с нами», — предложила Летти скорее из вежливости, чем действительно желая разделить трапезу с родственницей. «Нет!» — рявкнула гостья и поплелась к выходу вслед за сопровождающими магами. На ее равнодушной маске выступили раздражение и усталость. «Очень жаль!» — подытожила Летти и тут же осеклась. Сожаление вышло уж больно веселым. Это, похоже, стало последней каплей для теткиного терпения. Госпожа Неринг приблизилась, и к коршуном нависла над хозяйкой дома. «Если я узнаю!» — змеей прошипела она, и Летти захотелось спрятаться подальше. Заставила себя поднять голову и посмотреть тетке в глаза. Нельзя уступать страху. Та не смутилась и продолжила, просверливая взглядом: "Если я узнаю, что вы беспородная выскочка, позволили себе присвоить имущество моего брата, вам будет не здорово. Сделаю всё, чтобы вы заняли положенное вам в этой жизни место, в какой-нибудь забегаловке, рядом с портовыми девками". Вляти хватило ртом воздуха, чтобы ответить, но не успела. "Вам, госпожа Ниринг, следует покинуть наш дом", раздался из-за спины голос Милы. Клеть вздрогнула, во фразе проскользнула не детская твёрдость. И не появляться у нас до тех пор, пока не научитесь проявлять к нам вежливое почтение. Ах ты малокосос, проворчала гостья, но поймав взгляд мальчишки, растеряла задор. Злов фыркнула и поспешила прочь. Клеть дождалась, пока хлопнет дверь и развернулась поблагодарить брата. Без лишних слов тот кинулся ей на шею, чмокнул в макушку, прижало мило к груди и прикрыло глаза. Вот уж не думала, что у неё так скоро появится серьёзный защитник. Спасибо. Она снова поцеловала паренька, на этот раз в щёку. "Не хочу, чтобы она разговаривала так с тобой", прошептал Мил и вернул поцелуй. Отец бы этого никогда не позволил, если бы был бы жив. "Знаю, Мил", прошептала Лети и выпустила его из объятий. "Ты поел? Уже пора спать". "Поел". "Почитаешь мне?" "Да, иди готовься ко сну, а я перекушу и поднимусь к тебе". «Хорошо». Мальчишка кивнул и направился к лестнице. Летти поспешила в столовую. Еда наверняка уже остыла, но этот факт никак не уменьшал аппетит. В ярко освещенной магическими огнями столовой было пусто. Таралих, вероятно, отправился спать, а Рози пошла помогать Милу улечься в кровать. На столе стояло блюдо с отбивной и овощным рагу и кувшин с глином. Летти вздохнула, налила себе остывшего напитка и уселась за стол. Отрезала кусок отбивной, подцепила его на вилку и собралась отправить в рот. Прикрыла глаза в предвкушении. Даже холодная свинина чудесно пахла острой приправой. За спиной раздался стук, и мясо не добралось до места назначения. Вилка застыла у лети в руках. Девушка затаила дыхание и прислушалась. Постучали ещё раз. Похоже, поздний гость колотил чем-то твёрдым по оконной раме со стороны сада. Лети положила вилку, поднялась с места и подошла к окну. Дёрнула ручку, открыла раму и высунулась наружу. Прищурилась и потёрла глаза. Нет, не показалось. У неё под окном стоял его высочество принц Вильгельрих собственной персоной. В полутьмён он выглядел странно, но не было ни малейших сомнений, что это он. "Добрый вечер, госпожа Летица", прошептал Вильгельрих едва слышно и знакомо улыбнулся. "Не знаю, насколько уместно беспокоить вас в такой час, но я хотел бы покататься с вами по каналу. Ночью там просто чудесно. Что скажете?" Летти вдохнула поглубже, пытаясь унять одновременно и разогнавшееся сердце, и паскуливую от радости самку. Та уже вовсю виляла хвостом и в нетерпении перебирала лапами. Животной потаси всё нравилось. Её самец пришёл в её владения и, возможно, одарит очередной порцией нежности. Человеческая, впрочем, не отставала. Она хоть и решила не поощрять ухаживание, но была рада видеть кавалера. Летти ущипнула себя за ладонь, призывая мысли к порядку. Во дворце, где четвероногая и потась вела себя смиренно, всё было намного проще. Приходилось бороться только с мыслями двуногих. Мне надо перекусить и почитать перед сном Милу. Боюсь, вам не хватит терпения дождаться. Думаю, справлюсь, усмехнулся Вильгирих. Могу прогуляться по вашему саду. Конечно. Тогда я где-то рядом с вашим домом, усмехнулся принц. Заканчивайте свои дела и выходите, и прихватите плащ, холодает. Хорошо, улыбнулась Лита и подавила желание протянуть ему руку. Страшно хотелось коснуться мужчины хотя бы невзначай, но затевать игры было не самым лучшим вариантом. Перейди она грань, и всё закончится так же, как утром. Очень приятно, но совсем неправильно. Закрыла окно и принялась за еду. Ощущение того, что её ожидает принц, льстило и подгоняло одновременно. Леди решила поторопиться с трапезой, а иной не спешить с милым. В конце концов, его высочество явился неожиданно и вполне может немного подождать. Приказала уняться ликующей в предвкушении самки Из-за нее голова работала хуже некуда. В мыслях помещались только мечты о предстоящей прогулке. Никогда не думала, что может быть так. Представляла, что животное ипостась ярче реагирует на партнера. Слышала много рассказов, но всегда смеялась над жалобами знакомых. Зря. Просто ей везло до поры. А сейчас предстоят настоящие испытания. Когда она вошла в спальню брата, он сидел в постели и читал книгу. Мил забавно морщил лоб и смотрел так серьезно, что его хотелось обнять. В ярком свете магических огней он напоминал важного господина, который прикидывает, как распорядиться всем урожаем королевства, не меньше. "Моя очередь", подмигнула Летти и протянула руки к тому. "Где остановился?" Мил покачал головой. "Не надо, дочитаю сам. Давай лучше поговорим". "Давай", согласилась Летти и уселась на стул рядом с кроватью. Обычно "давай поговорим" предвещало вопросы о родителях и затягивалось надолго. "Почему я такой?" Интересовался мальчишка так серьёзно, что у Летти всё похолодело внутри. Даже самка Ита поспешила спрятаться, чтобы не мешаться со своей радостью. "Какой?" прищурилась Летти, делая вид, что не понимает вопроса. "Почему я человек?" повторил Мил с уверенне. "Мой папа рассказывал, что подобное случается, когда самка портит породу, когда старшие дети нечистокровные псы. Но ты говоришь, что твой папа был псом. Тогда почему я не пёс или хотя бы не такой, как ты?" Летти задумалась на миг, прикидывая, что сказать. Не знала ответа на вопрос. Сама как-то спрашивала у матери, но та лишь пожала плечами. Поверь, Мию, поспешила заверить брата. Лучше быть просто человеком, чем как я. В моей комбинации ничего хорошего нет. А почему ты не пёс, я не знаю. Возможно, дело в маме, потому что отцы у нас разные, а мы оба, скажем так, немного неправильные. Наклонилась, обняла брата и поцеловала в макушку. Не думай об этом. Не самое важное в жизни. Давай почитаю. «Так уж и быть. Разрешаю», — выдавил улыбку Мил и протянул ей книгу. «Вот тут закончил». Летти кивнула и принялась за чтение. История рассказывала о морских приключениях маленького, но очень смелого мышонка. А Летти никак не могла отделаться от мысли, что реальность иногда подкидывает события более удивительные, чем даже самые изощрённые фантазии. Мил заснул быстро, видимо, визит тётушки измотал и его. Летти не стала искать плащ, принц и так долго ждал. Прихватила широкий палантин и вышла в сад. Остановилась у двери, прислушиваясь, принюхиваясь и гадая, не передумал ли её кавалер. «У вас очаровательный сад. Повядали откуда-то слева». И Летти поспешила обернуться на голос. Как хорошо, что Вильгирих её дождался. Он вышел из зарослей сирени и остановился на расстоянии вытянутой руки. Точно так, чтобы она могла рассмотреть его в падающем из окна свете. Улыбнулся и поймал взгляд Летти. «Не мог не прийти. Думал о вас весь день. Как ваши дела? Какие новости?» выпалила лети первое, что пришло в голову. Ничего толком не соображала. Тонула в его глазах и мечтала только о тёплых объятиях и жадных, но таких нежных поцелуях. Кажется, самка внутри поскуливала и подталкивала её носом. Никаких, Вергилий хровзвёл руками. Разве что раны содняты и кровоточат. Даже заживляющая мазь не помогает. Содняты раны? Лети кивнула с сделанным пониманием. Ей казалось, что раны должны болеть у неё, а не у принца. У вас — Да, утро прошло бурно. Не успели залезать как следует. — Даже не знаю, как помочь вашему горю. — Я вам подскажу. Вильгерих перешёл на шёпот, протянул руку и, схватив Летти за плечо, увлёк прочь от окна в спасительную темноту сада, прижал к себе и проворковал у самого уха. Ничего сложного не потребуется. А потом осторожно коснулся губами её губ. — Летти захотелось застонать. Сейчас, когда самка тоже чувствовала его близость, разум окончательно тонул в тягучей без неудовольствия. Не требовалось многого. Чтобы ощутить все радости мира, хватало его запаха, поцелуя и тепла мужских объятий. «Вы обещали прогулку», — прошептала она, когда смогла, наконец, оторваться от его губ. Сердце, казалось, вот-вот вылетит из груди, но самка внутри ликовала и почти подтанцовывала на задних лапах. «Обещал». Вильгирих нежно погладил лейти по щеке. «Сейчас пойдем». Отстранился, нырнул рукой в карман сюртука и протянул ей браслет. "Наденьте. Поможет остаться неузнанной". Взял поносить у брата. "Но на псов не действует магия. Зато на остальных действует, и они принимают за других тех, кто носит браслеты". Усмехнулся принц, бегло поцеловал её в нос и добавил настойчиво и твёрдо: "Не тушуйтесь. Псов на самом деле не так много". Летти протянула ему правую руку, и он поспешно застегнул браслет на её запястье. Взял спутницу за локоть и повёл к выходу из сада. Она прислонилась затылком к его плечу и прикрыла глаза. И те рядом было необычайно приятно. В столице жизнь не замирала даже ночью. Людей на улицах становилось меньше, но вдоль аллей горели фонари, и то тут, то там попадались прохожие. Были и занятые неспешным тихим разговором парочки, и любующиеся окрестностями одиночки, и оживлённые шумной компанией. Лейти с интересом смотрела по сторонам. Нечасто выходила из дома в тёмное время, и сейчас чувствовала себя любопытным ребёнком. В воздухе дурманяще пахло цветами и свежей листвой, в небе сияли звёзды, рядом шёл надёжный мужчина, и на душе, кажется, готовы были расчирикаться птички. Вельгирих нежно погладил её ладонь, приласкал единственным возможным на людях способом. Летти улыбнулась и будто не взначай прислонилась к нему боком. Принц сильнее сжал её пальцы. Отец хочет устроить приём в нашем загородном дворце дней через 7-8. Сообщил по голосу. Всё просто. С утра охота после банкет и неспешные беседы. Возьмётесь? Если да, я могу помочь ему выбрать нужного организатора. Полагаю, со свадьбой брата пока не нужно много усилий. Почему нет? Ляти немного смутила деловое предложение в такой момент, но сердиться на Вельгириха сейчас, когда он так близко, она просто не могла. С радостью. Тем более, что завтра мои работники появятся в бюро после отдыха. Так или иначе мне придётся их чем-то занимать. Отдыха У меня пятеро постоянных работников, остальных нанимаю по мере надобности. Я обещала им выходные после маскарада, выполнила обещание. В конце концов, они не виноваты, что там всё пошло не по плану. Мне казалось, у вас все работают без перерыва даже на сон. Вы выглядите очень строгой хозяйкой. По крайней мере, когда я увидел вас в первый раз, я подумал, что, наверное, вы самая суровая из всех конкурентов. Леттер рассмеялась. Если бы он знал, что она подумала, когда увидела его в первый раз. К счастью, ее впечатления оказались далеки от действительности. Или не совсем. Поймала полной нежности взгляд Вильгириха и махнула рукой. «Время покажет». «Мы почти пришли», — заметил принц, кивая в сторону набережной. «Ни о чем не волнуйтесь и не обращайте внимания на насупленный вид магов. Они чувствуют воздействие от браслетов, но не понимают его природы. Вот и хмурятся». «Хорошо», — Летти кивнула. Каталась по каналу давно и совсем не помнила, как ведут себя чародеи. Плавание по соединяющей два побережья водной полоски было излюбленным развлечением горожан, но псы приходились сюда редко. Движимые магией лодки частенько барахлили рядом с обратными, и им приходилось браться за вёсла. В отличие от обычных людей, огненные псы рисковали получить не беззаботную прогулку, а небольшую тренировку. Не всем нравились такие перспективы, и они, как коч ум летицы, например, обходили канал стороной. Вельгирик, похоже, не боялся тренировок. по крайней мере ничего не сказал, когда маклодочник напомнил ему о такой возможности. Принц лишь кивнул, заплатил ему, помог Лете забраться на борт и уселся с Цына с камью. Проверил, есть ли вёсла и устроился рядом со спутницей. Приказал лодке трогать. Лети охнула, когда посудина дёрнулась, а его высочество добродушно хохотнул и на всякий случай придержал спутницу за руку. Не помнила толком, о чём говорили. Кажется, о звёздах, морских волнах и кораблях. Летти поддерживала беседу, смотрела на тёмную водную гладь, на набережные, сверкающие то тёплыми обычными фонарями, то холодными магическими. Прижималась к боку сидящего рядом самца, гладила его руку и не хотела ни о чём думать. Наконец осмелев, положила голову ему на плечо. Мужчина не возражал, лишь обнял её за талию и бегло поцеловал в макушку. Мечтаю о том, чтобы вы заснули в моих объятиях. сообщил он, не меняя тона, точно так, как мгновение назад рассказывал ей о разновидностях парусов. Не сегодня, разумеется. При других обстоятельствах. Но мне до безумия нравится, что вы готовы тренироваться сейчас. Летти отогнала накатывающее смущение. Все равно вокруг не души. И осторожно, едва заметно коснулась губами шеи Вильгириха. От мужчины знакомо пахло лавандой с апельсиновыми нотками, а Летти втягивала носом его аромат и, кажется, окончательно теряла голову. Принц до лёгкой боли сжал её талию. «Всё-таки заснуть рядом с вами у меня, похоже, не выйдет». Прошептал запальчиво, и у Летти замерло сердце. Никогда не думала, что быть желанной женщиной настолько приятно. Вернулась домой почти перед рассветом. Под конец прогулки лодка показала характер, и принцу пришлось взяться за весла. Расстались чуть позже, чем планировали. Вильгерих, как приличный кавалер, проводил девушку до двери, поцеловал на прощание, напомнил, что ждёт её во дворце к обеду, и отбыл домой. Летти открыла дверь предусмотрительно прихваченным ключом, стараясь не шуметь, скинула туфли около входа и почти неслышно направилась к лестнице на второй этаж. И раньше, чем скрипнула половица под её ногой, Летти натолкнулась на Мило, на особь, пробирающуюся неизвестно куда.